химики и геохимики тоже включились в кварковые поиски. Надежда была на то, что кварки, в принципе, могут очень охотно соединяться с определенными химическими элементами. Не будут ли тогда залежи, в которых эти элементы встречаются особенно часто, и залежами кварков? Исследовались и образцы осадочных отложений, взятых с дна океана. Считалось, что массивные кварки должны скопиться там. Изучались даже раковины устриц, но это не принесло желанного результата. К стану кварколовов примкнули и биологи. Известно, что некоторые растения могут накапливать в своих тканях и клетках редкие элементы, рассеянные в окружающей среде в мизерных количествах. Этой способностью отличаются, кстати, и многие представители фауны. В Северной Финляндии, например, есть лишайники, накапливающие стронцей 90. Этот радиоактивный изотоп образуется при делении урана. Быть может, стоит поискать и растения, накопители кварков. Предложений было немало. Попыток их реализации, конечно, наиболее активными были физики, также оказалось предостаточно, но после завершения каждой такой акции неизменно звучал неприятный рефрен «нет». Это суровое слово, конечно, не перечеркнуло кварковой гипотезы, но и не способствовало укреплению ее позиции. Правда, один положительный итог поиски кварков дали. Было совершенно точно установлено, что если свободные кварки существуют, то концентрация их в веществе ничтожно мала, не превышает 10 в минус 18, 10 в минус 20, доли от общего числа протонов и нейтронов, по некоторым данным кварков еще меньше, 10 в минус 24, 10 в минус 30. Космические разбойники Тщательные поиски кварков ведутся вот уже два десятилетия, большой для современной физики срок. Однако до сих пор никто, уверенно, ни одного кварка так и не увидел. Забавно, что пока физики-охотники обшаривали окрестности, шла оживленная дискуссия о том, что означает само слово «кварк». Вдруг обнаружилось, что его использовал Гёте. В прологе к первой части «Фауста» Мефистофель говорит, что «Бог сует свой нос во всякую дрянь». Звучит это по-немецки так «Ин едом кварк кроме того оказывается кварк Также и творог. В витринах молочных магазинов в странах, говорящих по-немецки, часто можно видеть объявление «Покупаем творог! Вербраухенкварк!». Не дремали и писатели. Фантасты, должно быть, завидуя славе Уэллса, открывшего атомную бомбу за 30 лишним лет до Хиросимы, наперебой писали о кварковых бомбах. Лингвистические и литературные дела шли успешно, а вот поиски физиков результатов не давали, что очень разочаровывало. В чем дело? Как объяснить неудачи? Может быть, кварки живут столь мало, что никакие современные приборы не в состоянии их обнаружить. Но, казалось бы, их даже сверхмимолетное присутствие должно было бы оставить какие-то следы ядерные, уже долгоживущие продукты, разные излучения. Тогда, выходит, кварки вообще не существуют? Нет, полагают сторонники существования кварков, не открытие этих частиц явление временное, и в подтверждении этого своего мнения... приводят различные исторические аналогии. Ведь злословили же когда-то о кинетической теории газов, что молекулы-де только фикция, и просто все происходит так, как если бы они существовали. Но что в действительности-то их нет. Что это-де только понятия, которыми удобно пользоваться в химии и термодинамике. Только много позднее эти понятия превратились в реальные молекулы-атомы. и И законы Менделя, были высказаны задолго до того, как гены были обнаружены и исследованы непосредственно. О Менделе 1822-1884 стоит поговорить немного подробнее. Сын бедного австрийского священника, он был вынужден вступить послушником в Августинский монастырь города Брюна, ныне Бурно, Чехословакия. Был посвящен священнике, но никаких церковных обязанностей не исполнял, а занимался преподаванием наук и опытами по скрещиванию растений. Менделя интересовали две далекие друг от друга области математика и ботаника. Ему нравилось возиться с растениями в монастырском саду, ибо с детства приобрел практические навыки в садоводстве. Восемь лет неторопливый и тщательно этот странный монах скрещивал различные сорта гороха и терпеливо фиксировал результаты, подвергая их математической обработке. В 1865 году итоги работы были доложены в Брюнском обществе естествоиспытателей и опубликованы в записках того же общества 1866. Все это не вызвало никакого отклика в научном мире, не было ни дискуссий, ни просто вопросов к Творцу новой науки.